Глава восьмая Мои надежды на то, что все отвлекутся на приезд Шии, не оправдались. Вернее, не до конца. Да, большинство забыло обо всем, кроме прибытия Бессмертной, но, вы далеко не все. И ладно, мы кто-то вроде Вальдезов, но были и более странные кадры. Прямо сейчас, когда мы с друзьями двигались на занятия, нам перегородила дорогу тройка парней. Третий курс, если не ошибаюсь. Впереди стоял немного полноватый черноволосый парень с не особо примечательной внешностью. Имени его не помнил, но фамилия... Тарк или Таки... Хм, как же там было? Пришлось прибегнуть к помощи Райта. Эндрю Тарк. Ранг подмастерье 4. Состояние пренебрежения. Стихия огонь. Точно, Тарк. Небольшой клан на юге страны. Ничего примечательного. но некоторое влияние имеют этот парень кстати был одним из тех кто не отправился на испытание гробницы единственный наследник все дела за ним же стояла неизвестная мне парочка два адепта мелочь тебе что то нужно вопросительно приподнял я правую бровь ты Блайт, давай решимся по быстрому окинул он меня ленивым взглядом отец сказал оказать тебе покровительство клан тарк предлагает тебе стать частью нас «Есть у меня троюродная сестра, что не так давно выпустилась из академии. Ты женишься на ней и войдёшь в наш род. Гордись! На моей памяти ты первый простолюдин, которому предлагается такой шанс». «Прошу прощения, но вынужден отказаться», едва сдерживая хохот, постарался ровно ответить ему. «Что?» — неверяще уставился парень на моё лицо, оторвавшись от своих невероятно важных мыслей. «Говорю, вынужден отказаться. А теперь прости, мне нужно спешить на занятия». подвинул его, чтобы пройти дальше. «Да как ты смеешь нам отказывать?» Донесся голос позади. Тарк все же отмер от шока. «Это невероятно щедрое предложение для такого, как ты. Идиот, что ли? От такого не отказывается?» «И все же я вынужден это сделать», кивнул ему напоследок и двинулся дальше. Во время этой встречи меня даже дежавю какое-то накрыло. Почему-то вспомнился тот парень, что впервые пытался меня завербовать. Как там его... Ай, не помню уже. Да и вспоминать не хочу. Все равно беспокоиться о нем уже не нужно. И об этом станет не нужно, если продолжит надоедать. Слишком самоуверенно? Возможно. Вот только вместе с интересом сильных мира сего я получил и небольшой бонус. Слишком уж нагло никто из них давить на меня не станет. Зарвутся тарки. Так их те вальдезы и осадят. Воспользуются, так сказать, шансом, чтобы втереться ко мне в доверие. «Да и даже если бы всего этого не было, то Тарки для меня не особо большая проблема. Если вспомнить, то глава у них вроде как магистр. Не того уровня у них силы, чтобы даже пытаться покуситься на столь вкусный кусок, как я». «И на что он надеялся?» «Обмануть доверчивую парнишку? Ха!» «А ты становишься популярен у парней», — толкнул меня в бок Ал. «Ха-ха! Очень смешно», — медленно произнес я. «Но признай, было забавно», — хохотнул рядом Руди. «Ладно, ладно, признаю», — сдался я, рассмеявшись сам. «Но это было как-то странно». «Тут ты прав. Слишком нагло. Прямо на грани. Впрочем, у Тарков другого выбора и не было. Сам глава клана в Академию попасть не смог бы. Перехватить тебя во время выхода в город не так просто. Да и кто он такой, чтобы даже пытаться? Дела у них, насколько знаю, сейчас идут не очень хорошо. Вот и решил рискнуть. Не удивлюсь, если бы даже все удалось, то он бы потом продал тебе какому-нибудь более влиятельному роду. Им сейчас деньги куда важнее, чем сила, — разъяснил Рудиус. «Хм, разве такое возможно? Продать члена своего клана?» — нахмурился я. «Тут сложный вопрос. С одной стороны, это происходит постоянно. Ведь девушек почти всегда отдают замуж другой клан. Они переходят в новый род и уже никак не связаны со старым. С парнями же... Да, тут все гораздо сложнее. Случаев, когда парень переходит в другой род, не так много, но бывают. Обычно это происходит, когда влиятельный клан не хочет терять девушку, весьма перспективного мага. Тогда просто находят в другом роду какого-нибудь пятого сына или типа того, которому все равно ничего не светит. Он-то и меняет свой род. Разумеется, за такой переход весьма неплохо платят. Деньгами, связями или услугами — не суть. Но факт есть факт. Но в данном чисто теоретическом случае, — добавил я уточнение, — я ведь был бы уже женат. Как тогда можно продать меня в другой клан? Да все просто, — мыкнул Рудиус. Есть даже несколько вариантов. Но в данном случае самым простым будет просто избавить тебя от невесты. Ну кого они там тебе предлагали? Троюродную сестру-наследника? Поверь, ради блага клана она бы быстро слегла от неизлечимой болезни. Или уже произошел какой-то несчастный случай. Бывает, что поделаешь. Это был самый простой и банальный способ, но сам понимаешь, когда необходимо, придумать можно очень многое. Понимаю, скривился я. Но все же нагло это было, вот так резко, посреди коридора. И, вероятно, будут еще подобные. Привыкай! Тебе еще повезло, что большинству пока не до тебя. Бегают, как ошпаренные сейчас. А, хм. Король тоже сейчас сильно занят. Резко пришлось организовать прием в честь такой гости, как Митра. Причём обычный прием тут бы не пошел, Насколько мне известно, вся более-менее влиятельная знать королевства съезжается в столицу. Никто не хочет упустить этот шанс. Так что и размах приема выйдет грандиозным. Такое обычно не делается за несколько дней. И даже не за неделю. В общем, всем очень весело. «Бессмертная действительно настолько редко появляется в столице?» спросил Сик. У нас с этим как то проще да бессмертный живет в столице да выбирается из особняка не так часто но все же бывает У вас все куда проще все же ваш бессмертный это родной брат короля да и молодой он еще относительно витра <кхм> ты главное при ней так ни за что не скажи закашлялся я ну я же не самоубийца резко покрутив головой по сторонам ответил принц может и было время когда витра часто посещала столицу Но это точно было не при моей жизни. Отец мне ни о чем таком не говорил, хоть я и не спрашивал. Но сомневаюсь в подобном. Витра, они известны как те еще затворники, так что ничего удивительного». «Но как-то это неправильно. Бессмертный должен показывать силу своего государства», — помочился Сигурд. «Да, он точно еще очень молод», — вмешался в разговор Ал. «Бессмертный никому и ничего не должен. Это практически вершина». витра настолько сильна что для нее уже не имеет значения все эти социальные взаимодействия интриги и прочее она бессмертная и этим все сказано никто не может ей что то приказать только просить сила в нашем мире решает все понял вас понял поможешь скинул сик хотя я считаю что это неправильно нельзя прятаться от внешних угроз их надо встречать лицом к лицу эх сик ты и так ничего и не понял вздохнул я разве она прячется О, нет! Абсолютно все в мире знают, где она живет. Хочешь напасть на нее? Приходи, никто тебя сдерживать не будет. Вот только сможешь ли ты хотя бы добраться до ее замка? Это совсем другой вопрос. Все люди разные и предпочитают жить тоже по-разному. Ну да ладно. Лучше скажи мне, чего вы ожидаете от ее второй лекции? Хм, вот если бы она рассказала про то, как стать бессмертным, мечтательно протянул Ал. на что мы с парнями лишь дружно залились хохотом. Иногда Альберт бывает невиданно наивным, даже похуже Сигурда, что уж тут говорить. Ха-ха. сумев заставить себя перестать смеяться, я повернулся к парню. «Просто двигайся по своему пути. Нет никакого способа быстро стать бессмертным. Это зависит только от тебя. Иначе давно бы весь клан Витра состоял лишь из одних бессмертных. Это было бы интересное зрелище». «Да идите вы! Уже и помечтать нельзя!» Обиженно фыркнул он и поспешил вперед. Мы же с парнями, понимающе переглянулись и ускорились след за ним. Нет, он не обиделся. Просто хочет побыстрее сбежать, пока мы не выдумали еще что-то интересное. У Шальберта мы давно знаем как облупленного. Занятия сегодня пролетели невероятно быстро. Лишь одно жаль, что никаких уроков шеи сегодня не было. Да и неизвестно, когда будут. Не было какого-то четкого графика занятий. Я бы сильно удивился, если бы оно было не так. Все думали, что Шия готовит план занятий и продумывает тему, но не я. Уж я-то точно знаю, чем именно она сейчас занимается. Наверняка просто валяется и спит. Или доедает остатки моих вкусняшек. Но она придет, Наверное. Когда-нибудь. Запасы выпечки ведь не бесконечные. Рано или поздно, но ей придется прийти. А зная ее обжорство, это случится скорее рано, чем поздно. После уроков я все же решил, наконец-то в первый раз за этот учебный год посетить библиотеку. И она ничуть не изменилась с моего последнего визита. Все те же практически бесконечные ряды полок, а также непередаваемый запах бумаги. Мм, ничто не сравнится с этим. Доброго дня, молодой человек! Улыбнулась мне уже знакомая старушка библиотекарь. А я уж думала, не навестишь меня в этом году. Как я мог? притворно схватился за сердце. Лишь темные силы и вражеские происки помешали мне быстро возвратиться в эту обитель знаний. — Все, все, хватит, паяц! — по-доброму усмехнулась она. — Давай к делу. — К делу, так к делу, — пожал плечами я и с предвкушением спросил. — Я могу получить доступ к третьей секции библиотеки? — Хм, вижу, вижу. Магистр. Неожиданно. Но могу лишь поздравить с этим достижением. «И да, доступ к третьей секции ты явно заслужил, а в более ранних тебе уже делать нечего. А нужно подгонять свои знания за силой». «Хм», — задумалась она. Я же был рад и в то же время немного напрягся. С одной стороны, все уже знают, что я достиг ранга магистра. С другой же стороны, как-то странно она на меня смотрела. Неужели и без этого смогла определить мой ранг? Вполне возможно. Я давно об этом думал. но просто не мог проверить. Просто не мог у кого-то спросить напрямую. По всей видимости, веревочка уже больше не может полностью срезать мне ранг. Да, что-то еще поглощает, но далеко не все. Впрочем, это было ожидаемо. Меня ведь предупредил тот ищи из гробницы. Это скрытие будет работать лишь до определенного уровня сил. Значит, на будущее надо как-то решать этот вопрос по-другому, если будет необходимость скрыть свой ранг. Поискать другой артефакт. Нет, лучше способ усилить верёвочку. Да, но подумаю об этом попозже. Старушка явно пришла к какому-то решению. Да, думаю, ты заслужил и уже сможешь их осилить. Держи доступ к четвёртой секции библиотеки. Поднесла она светящуюся руку к гербу Академии на моей груди. Четвёртой? Я думал, что есть только три секции. Есть ещё и пятая, и даже шестая, хихикнула она, словно маленькая девочка. Вот только попасть ты туда уже не сможешь. Четвертая секция — это место для особо отличившихся учеников. Так сказать, бонус для особо талантливых. Обычно к ней получают доступ на третьем курсе, но бывают и исключения. Пятая же секция — только для преподавателей. Шестая? О ней можешь даже не думать. Там хранятся запрещенные знания, либо слишком высокоранговые. В общем, доступ туда имеет только ректор или тот, кому он позволит. но среди учеников еще никогда не было такого человека, что посетил бы ее стены. Только преподаватели. Интересно, сразу же задумался я, как бы туда попасть. «У тебя все мысли на лице написаны», — хохотнула она. «Вот выучишься, решишь стать преподавателем, тогда и возвращайся. Получишь доступ в пятую секцию. Поверь, не ты первый и не ты последний об этом думаешь. А такой способ очень хорошо помогает искать новых учителей». На что только не пойдут люди, чтобы получить шанс расширить свои познания, особенно когда это не клановые маги. Вся же у нас одна из лучших библиотек в королевстве. Лучше, пожалуй, только у Уитро. Ну, может, еще у королевской семьи, но тут не уверена». «Понял вас. И спасибо», — слегка поклонился я, поспешив в третью секцию. «И только посмей испортить мне хоть одну книгу», — донес у меня вслед ее голос. «Ты знаете...» Узнавать, что будет, если я нарушу ее предупреждение, мне как-то совсем не хочется. Пусть разрыв в наших рангах и сильно сократился, но почему-то эта старушка вызывала у меня подсознательную дрожь. Она не так проста, как хочет показаться. А возраст. В нашем мире чем ты старше, тем опаснее. Ну, не всегда, но в большинстве случаев. Все же времени на самосовершенствование у нее было куда больше, да и опыт. У нее явно есть боевой опыт, и немало. Нет уж, связываться с ней себе дороже. Я да не хочу я ссориться с ней. Это глупо и невыгодно. С библиотекарем лучше дружить. Стоит задобрить ее выпечкой, когда буду покидать это место. Интерес к пятой и шестой секциям немного угас. Там ведь наверняка есть то, что я уже прочитал. У Ши явно было больше книг, хотя, уверен, она показала мне далеко не все. Надо будет раскрутить ее попозже. Пока же мне и третьей секции должно хватить. Новая область библиотеки оказалась ничем не примечательной. Ну, ничем она не отличалась от предыдущей. Но прежде чем схватить первую попавшуюся книгу и начать загружать их в свой гримуар, я решил немного пройтись. Да, была надежда, что где-нибудь здесь обнаружится еще один томик про магию молний. Но вдруг? Прошлая книга помогла мне стать сильнее. Так что, кто знает? Если бы был второй том, более продвинутый, то я бы точно спрятал его где-то здесь, ну или в дальних секциях. Вот только, увы, ничего найти так и не удалось. Поиск сокрытого не дал результатов. Ну да ничего страшного. Особых надежд все равно не было, но я обязан был попытаться. Так что, разобравшись с этим делом, я взял одну из заинтересовавших меня книг. «Книга руны. Продвинутый уровень. Добавлена в библиотеку». О, да, вспоминаю это чувство. Не знаю почему, но чисто подсознательно мне нравилось изучать все новое. Или дело в том, что знаниями я немного усыпляю свою жажду накопления? Знания ведь тоже можно копить. Хм, возможно. Впрочем, даже Райта это понравилось. От гримуара донеслось довольное мурчание, так что я поспешил погладить его по корешку. Ему это тоже нравилось. Так что не будем тянуть, пора приступать к следующей книге. Их тут еще много. Увы, рано или поздно, но все хорошее заканчивается. На сегодня. Естественно, книг было слишком много, чтобы я успел их даже просто пролистать за один день. Я еще долго буду наведываться сюда. Да и погружаясь в теоретические знания, не стоит забывать и о практике. Нужно будет отрабатывать уже изученное. Да, далеко не все полезно для меня на практике, но все же. Те же руны будут весьма и весьма полезны. Вот только я не самоубийца, так что трогать их сейчас не буду. Без учителя так рисковать не стоит. Одна неверная комбинация рун, и меня может не спасти даже сильнейшая защита. Это не зря назвали продвинутым уровнем. Хотя с уже известными комбинациями особых проблем нет. Надо будет подумать. Но лучше все же сперва уточнить у преподавателя. Нужно пользоваться шансом избежать ненужных ошибок, пока у меня он есть. Специалист по рунам под рукой никогда не бывает лишним. Ах да, я же Сигу обещал спарринг. Он после своего проигрыша явно был расстроен и в то же время воодушевлен, взявшись за тренировки с новыми силами. Мы вообще с друзьями постоянно спарринговались друг с другом, постоянно меняясь, чтобы не зацикливаться на одном противнике. Сегодня же стояла моя очередь выйти против Сига. Стоит поспешить. Не люблю опаздывать.